Глава 18. Чечня после Ермолова После кровавого бунта 1825 года Чечня, приглушенная Ермоловым, лежала в развалинах. Даже вторжение персиян в Грузию, вторжение, охватившее такими несбыточными надеждами все мусульманское население Закавказья, Отразилась на ней в такой слабой степени, что выразилось лишь одиночными разбоями и наездами на линию тех, для которых грабеж составлял уже единственный источник существования семей, обездоленных русскими погромами. Правда, выдвинулись опять на сцену забытые имена пророка Магомы, Бейбулата, Айдемира и других. Но все эти лица служили теперь лишь послушным орудием в руках персиян и ничего самостоятельного выдумать не могли. В крае ходили персидские прокламации, но до какой степени туго шла пропаганда, может служить доказательством следующей, не лишенной своего значения, случай. В деревне Гельдиген жил один молодой человек, имевший богатую и знатную родню. на которую особенно старались воздействовать персидские агенты. Юноша видел, что гильдигенцы недалеки от возмущения, и чтобы отклонить собиравшуюся грозу, придумал следующую оригинальную меру. Он просил начальника левого фланга генерала Лаптева захватить его в плен, и затем вместо выкупа потребовать от гильдигенцев амманатов. Лаптев. Со своей стороны поручился, что не употребит во зло его доверие. Когда все было обдумано, юноша отправился в одну из сунженских деревень навестить родных, а на обратном пути, на условном месте, был окружен казаками и привезен в Грозную. Когда родные узнали о его захвате, они бросились хлопотать о выкупе, но Лаптев отверг все предложения и потребовал одного – Аманатов. Волей-неволей пришлось принять это условие, и гильдигенцы, всегда стоявшие во главе кровавых движений, оставили в наших руках заложников своего спокойствия. Юноша был отпущен, а пример гильдигенцев заставил удержаться от восстания и их ближайших соседей. Персидское золото также имело мало успеха, и на его призывный звон собирались лишь шайки бездомных удальцов, которым скучно было сидеть без дела. Но с осени 1826 года число этих шаек до того увеличилось, и мелкие нападения стали повторяться так часто и с такой дерзостью, что нельзя было не обратить на это серьезного внимания. Первое нападение было сделано 15 августа в окрестностях станицы Мекенской, Моздокского полка. В этот день два отставные казака, старые рыболовы, переправились на легком каюке на правый берег Терека и расположились под обрывом со своими рыболовными снастями. Место выбрано было удобное. и можно было считать себя вне всякой опасности, так как только густые виноградники скрывали от взоров станицу, и даже над непроницаемой листвой раскинувшихся садов был виден ярко горевший золоченый крест станичного храма, а в стороне виднелась и сторожевая вышка. Кругом господствовала полнейшая тишина, изредка нарушаемая звуками голосов доносившихся сюда по воде из станицы. Благодушно сидели два старика, отдавшись своему любимому занятию, как вдруг точно из земли выросли чеченцы и кинулись на оторопевших рыболовов. Один из казаков, ларионов первый заметивший опасность, бросился в воду и кое-как успел доплыть до берега, но товарищ его был схвачен и изрублен шашками. Выстрел сторожевого казака, видевшего всю эту картину, поднял тревогу, но когда казаки прискакали на место происшествия, там кроме изрубленного тела никого уже не нашли. С этих пор на линии только и было разговоров, что о происшествиях. Там из-под самой станицы чеченцы увезли двух казачек, собиравших хворост, там пропали два казака, пасшие табун, там разбили мельницу и захватили четырех казаков. А мельница находилась всего соженения в 70 от мирного аула князя темрюка ахлова откуда не дали помощи в районе гребенского полка ночной разъезд осматривавший берег Терека, наткнулся на конную партию человек в 20 и в перестрелке с ней потерял пять казаков убитыми и ранеными потом другая партия переправишаяся выше щедринской станицы благополучно миновала казачьи посты и кинулась В степь. Первыми подвернулись ей две гребенские казачки, возвращавшиеся с поля. Их захватили. Но тут поднялась тревога, и горцам пришлось как можно скорее убираться за терек. На обратном пути им попался еще казак с несколькими женщинами. Одну из них чеченец на скаку срубил шашкой, но с остальными возиться было некогда, и их бросили. Меняя поминутно на направление, чтобы уйти от погони, партия переправилась за терек, в верстах в пяти выше Амира Джи-Юрта, и как раз наткнулась на секрет, заложенный из укрепления. 10 егерей дали залп, четыре наездника свалились, но остальные промчались мимо, и преследуемые по пятам мирными чеченцами едва-едва убрались за Сунжу, в отместку за этот неудачный набег. Горцы угнали из-под Ищерской станицы табун, принадлежавший Ельдарову, и подкараулили казачий разъезд близ Лафетовского поста так, что из шести казаков спаслось только двое. Этот длинный реестр кровавых происшествий заставил Лаптева проследить внимательно, откуда набегают тучи. Было дознано, что жители некоторых аулов, истребленных Ермоловым, укрылись в леса. и, не желая выселяться, бросили даже свои поля, засеянные хлебом. Во главе этого общества отверженцев, живших только грабежом и разбоями, стоял карабулакский разбойник астымир друг и сподвижник Бейбулата в событиях 1825 года. Его невидимая рука и направляла набеги на линию. Сам Астемир со своей семьей жил особняком в дремучем лесу у подошвы черных гор. А верстах в восьми от этой трущобы на берегу Аргуна стояло небольшое селение Узини-Юрт, служившее сборным пунктом для всех хищнических партий. Сама по себе деревня эта была немноголюдна, но ее население, беспрестанно увеличивавшееся притоком новых беглецов, росло так быстро, что в последнее время Астемир стал выезжать из него во главе уже двух или даже трех сот отважных наездников. В летнее время без значительной потери подступить к этому разбойничьему гнезду было невозможно, и Лаптеву пришлось терпеливо выжидать наступления глубокой осени, когда опавшая листва обнажит леса и сделает их доступными. В самом начале 1827 года в Грозной получены были известия, что Астемир со своей конницей выехал в мирные аулы, и что в Узине-Юрт почти не осталось мужского населения. Лаптев решил воспользоваться этой минутой, чтобы в отсутствие Астемира нанести удар его логовищу, и быстро собрав отряд в ночь на 10 января, повел его на Узине-Юрт. К рассвету войска стояли уже перед Аулом. Вся конница отделилась вперед. 350 линейных казаков с двумя конными орудиями под начальством майора Синакова понеслись к селению. 400 мирных чеченцев со своими князьями переплыли Аргун и должны были идти обходной дорогой, чтобы отрезать жителям отступление к лесу. Но как ни быстро скакали чеченцы, еще быстрее их несся всадник с головой, окутанный башлыком, чтобы не быть узнанным. Это был один из изменивших нам лазутчиков. Он вскочил в аулы зловещим криком «Урус!», поднял всех на ноги. Оторопевшие жители бросились за Аргун с такой поспешностью, что казаки, едва успевшие настигнуть хвост бежавших, схватили только трех женщин. Да убили и ранили человек пятнадцать. Но остальные спаслись, так как чеченцы, замедлившие на переправе, не успели занять лесную опушку. Зато деревня Узиниюрт со всем имуществом и даже домашним скотом была уничтожена до основания. Астымир явился слишком поздно, чтобы помочь узиниюртовцам, и отряд без потери вернулся на линию. Внезапность набега, живо воскресившая в памяти горцев жестокие расправы Ермолова, уничтожила в самом зародыше и замысла Астемира поднять против нас мирные аулы. С уничтожением разбойничьего гнезда спокойствие на линии установилось быстро, но зато в глубине Чечни, в недрах ее вековых лесов, по-прежнему копошилась крамола, и по-прежнему майертубский мула вел свою пропаганду. Но пропаганда его долгое время оставалась глазом вопиющего в пустыне, потому что у мулы не было под рукой сообщников, на которых он мог бы положиться, В трудном деле народного восстания. Бейбулат отсутствовал, а Астемир, лихой рубака и смелый наездник, не был способен ни к какой политической роли. Дело подвинулось несколько вперед только тогда, когда в крае появился, наконец, давно ожидаемый ферман персидского шаха. мула Агама торжественно читал его в Майортупе и на Мечике. «Ныне, Божией милостью, — говорилось, — фирмане, «Я, Шах Персии, Грузии и Дагестана, по окончании нашего Армазана-Уразы, буду с войсками в городе Тифлисе и очищу вас от русского порабощения. Если же я не учинюсь его, то не буду в свете Шах Персии. К вам же, по окончании Уразы, пришлю с войсками Нух-Хана, которого снабжу немалочисленной казной и награжу вас по заслугам примерно». чем, уверяю вас, святым Алкараном. Впечатление Фермана было настолько сильно, что не будь чеченцы так приглушены Ермоловым, 1827 год не прошел бы для нас без больших тревог и потрясений. Но теперь среди чеченцев не было главного – единодушия. Все дело ограничилось поэтому только народными собраниями, на которых обсуждался вопрос о восстании в случае появления нух с войсками на Сулаке, да небольшим набегом в окрестности Грозной, где чеченцам удалось зажечь нефтяные колодцы. Обширная же программа, начертанная Майяртубским Мулой, старавшимся вовлечь в восстание мирные аулы, не исполнилась. Лаптев выдвинул за сунжу батальон пехоты с линейным казачьим полком. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы удержать порядок и спокойствие. В таком положении были дела, когда на место генерала Лаптева, отозванного Паскевичем в действующий корпус, начальником левого фланга Кавказской линии назначен был генерал-майор Энгельгард, бывший до того комендантом в Кисловодске. При первом знакомстве с положением края, Энгельгард убедился, что общего восстания в Чечне ожидать нельзя. Но он обратил внимание на то, что волнение не прекращалось среди засунженских чеченцев, благодаря тому, что в Голгае образовалось такое же опасное и вредное для нас разбойничье гнездо, какое представлял собой некогда узиний юрт под крылом Астымира. Сами голгаевцы в большинстве тяготились таким положением дел, вызывавшим внутреннюю неурядицу, но не имели средств управиться с буйными своими односельцами, которые, поселившись за Сунжей в глухих лесах, преимущественно на мельницах или небольших хуторах, избрали своим сборным пунктом деревню Самашкие. Туда приезжал гостит известный за кубанский князь Тембулат Магометов вместе со своей шайкой. Там находили притон беглые кабардинцы, и жили знаменитые абреки Тара-Адзуев, Бакарат-Булатов и другие. Требовать выдачи их от жителей было бы мерой крайне несправедливой, потому что жители никогда не могли бы управиться со своими наезжими гостями. И потому Энгельгард решил захватить их хитростью. Однажды летом, в самую страдную пору, Сотня отборных маздокских казаков и столько же мирных чеченцев ночью подошли к самашкам, и никем не замеченные окружили поля, засеянные хлебом. 200 человек засело в засаду, стало светать. Из аула показался народ, идущий на полевые работы, а засада всех пропускала свободно, и жители, не чуя грозы, которая висела над их головой, принялись за уборку хлеба. Вдруг по условному сигналу засада поднялась, и все, что находилось на поле, оказалось оцепленным густой казацкой цепью. Так было захвачено почти все население Самашек. А вместе с ним попались в наши руки Тара Адзуев и вся семья Бакара Булатова. Но сам Булатов прорвался через цепь и, отстреливаясь, скрылся в лесу. Казаки отпустили домой всех самашинских жителей, а Тараадзуева и семью Булатова увезли с собой. Но предварительно они приказали показать себе поля, принадлежавшие тем голгаевцам, которые жили на мельницах, и выжгли их хлеб на корню. При зареве пожара самашинские жители продолжали работать на своих полях, разумея, как выражается Ингельгард, что нами наказываются одни только злодеи. Нельзя сказать, чтобы подобные погромы, повторявшиеся время от времени, оставались для нас совсем безрезультатными. Уничтожение узений юрта, захват кабардинских обреков, сожжение полей мятежных голгаевцев – все это приносило свою долю пользы, обуздывая грабежи и разбои. Но естественно, что они не могли изменить общего положения дел и настроения, господствовавшего в народе. Были другие факторы, которые управляли тогдашними событиями. Совпавший как раз с этим временем отъезд из края страшного для горцев Ермолова, значительное уменьшение на линии войск, ушедших на персидскую границу. Наконец, то нервное ожидание, чем окончится война, затеянная Персией, так много обещавшей чеченцам в своих прокламациях, Вот что волновало умы и угрожало создать нам целый ряд затруднений в недалеком будущем. Летом, когда успехи русского оружия в Персии еще не обозначались громкими победами, когда стоял еще арддаррябат и жаребий войны не был известен. Вдруг по всей Чечне от гордагестана до военно-грузинской дороги пронеслась молва о появлении Бейбулата. Он приехал из Персии. с шестью товарищами. Знатные мулы, почетные чеченцы, масса сподвижников его в кровавой борьбе с русскими, встретили давно жданного гостя на самой границе с хлебом и солью. На Бейбулата возлагались все упования коноводов Чечни, и действительно физиономия ее мгновенно изменилась. Во все углы ее поскакали гонцы Бейбулата, провозглашая общее восстание, и если общего восстания не последовало, то тем не менее масса хищнических шаек опять устремилась на линию. У самого Амира Джи-Юрта появилась партия конных абреков, и в тот же самый день нашли двух солдат, убитыми невдалеке от укрепления. Потом пропали два гребенские казака, шедшие из Щедринской станицы на Лафетовский пост. И только по следам, оставшимся на мокрой траве, можно было догадываться, что чеченцы, засев в густом лесу по обе стороны узкой дороги, где шли казаки, набросились на них сзади. Выстрелов никто не слышал, а между тем лужа запекшейся крови ясно свидетельствовала о происходившей здесь схватке. Еще не успели наговориться об этом происшествии. как на заре 7 августа поднялась тревога в Щедринской станице. Накануне был праздник Спаса Преображения, и казаки, прогулявшие всю ночь на станичном Майдане, крепко спали, как вдруг набатный колокол поднял всех на ноги. Оказалось, что горцы напали на табун, ходивший в нескольких верстах от станицы. Двое сторожевых казаков были захвачены в плен, Но третий вскочил на коня и, гикнув на табун, во весь опор погнал его к станице. Как нетрудно было ему уходить от четырнадцати конных чеченцев. Но казак так искусно управлял своим табуном, что горцы сочли за лучшее бросить эту добычу, и при первом звуке станичного колокола скрылись за терек. Табун таким образом был спасен, а к вечеру сбежал из плена и один из казаков. по имени Василий Геуров. По его рассказу, он, улучив минуту, когда партия переправлялась через терек, столкнул сидевшего позади его чеченца, а сам кинулся в воду, и как отличный пловец вынырнул на таком расстоянии, что горцам ловить его было некогда, а стрелять они побоялись. Через несколько дней в ночь на 21 августа в дистанции того же Гребенского полка случилось другое происшествие. которые по своей дерзости уже выходила из ряда мелких хищнических нападений. Это было истребление Роговицкого поста, стоявшего над Териком, как раз на половине дороги между двумя станицами, Червленной и Щедринской. Обе станицы, составлявшие корень гребенского казачества, испокон веков славились своим молодечеством. Но именно это-то и порождало в казаках такую беспечность, такое пренебрежение к опасности, от которых до полного расплоха был один только шаг. Широкой казачьей натуре был свойственен шибок на авось, и удалым гребенцам не раз приходилось расплачиваться за то своими головами. Но так у них велось уж истори, и то же самое случилось в роковую ночь на 21 августа. Несмотря на тревожное время, на Роговицком посту не соблюдалось никакой осторожности. Приказные до два казака под вечер отправились в станицу. Еще один казак на охоту. И на посту осталось всего четыре человека, из которых один стоял на часах, а трое, забравшись в камышовый курень, позабыли и думать, что существуют обреки. Ночь была темная, ветреная. Разбушевавшийся терек с грохотом катил свои волны, и под его немолчный плеск тихо, один за другим, выползли на берег двенадцать чеченцев, переплывших реку на Тулуках, в том месте, где обыкновенно лежал казачий секрет, и где его теперь не было. Осмотревшись кругом, они как ночные шакалы тихо подползли к посту и вдруг разом и со всех сторон зажгли его камышовую ограду. Часовой, стоявший на вышке, заметил опасность только тогда, когда яркое пламя внезапно осветило окрестность. И перед ним в дыму замелькали какие-то странные фигуры, бегавшие с горящими головнями в руках. На его крик выскочили еще три казака с ружьями. Но в эту минуту уже занялся соломенный курень, и казаки были объяты пламенем. Держаться среди огня было невозможно, и они кинулись спасаться через сгоревшую ограду кто в терек, а кто в придорожные кусты. Трое из них ушли благополучно, но четвертого настигла чеченская пуля и положила на месте почти возле самой постовой ограды. Пожар между тем замечен был в соседних станицах. Но когда прискакали казачьи резервы, пост уже догорал, а возле него не было ни казаков, ни хищников. Замечательно, что по другую сторону терика как раз против Роговицкого поста, мирные чеченцы содержали конный пикет, на котором в роковую ночь находилось четыре всадника. Люди эти видели, как загорелся пост, слышали крики и ружейные выстрелы, даже сами стреляли на голоса. и все-таки не могли уследить, где переправилась партия и куда она скрылась. До сих пор нападения на линию производились лишь мелкими шайками, но вслед затем начались и более серьезные попытки, у которых осязалась рука самого Бейбулата. Сперва он задумал отбить все русские стада, ходившие под крепостью Грозной, но когда высланная им партия была открыта мирными чеченцами, и предприятие не удалось, тогда Бейбулат выехал сам во главе 700 наездников с твердым намерением побывать в самой Грозной. Для этого он разделил свою партию на две части. Одна, горцуя перед самой крепостью, должна была выманить в поле и увлечь за собой гарнизон, а другая, скрытая за Сунжей, кинуться в это время на крепость и, пользуясь отсутствием войск, захватить и разграбить крепостной форштадт. Удайся Бейбулату дерзкое предприятие, слава его имени пронеслась бы по целой Чечне и без сомнения привлекла бы к нему масса сторонников. Но на его несчастье в Грозной уже знали, чего хотел Бейбулат и не вышли из крепости. Тогда Бейбулат переменил свою тактику. Он приказал открыто готовить бурдюки для переправы через Терек и направил часть своей партии к Щедринской, рассчитывая, что бдительность грозненского гарнизона ослабнет. И действительно, как только внимание русских обратилось в ту сторону, Бейбулат в ночь на 12 сентября внезапно кинулся на Грозную. Ружейный огонь и кортечь, свала, разметали дерзкое скопище, и оно искало спасение в бегстве. За темнотой ночи невозможно было судить о потере неприятеля, но по всей вероятности она была ничтожна, так как на другой день нашли только убитую лошадь, да перебитой картечью окровавленный чеченский пистолет». Партия, направленная к Щедринской, также потерпела неудачу и была разбита 11 сентября мирными чеченцами, встретившими ее под предводительством своего князя Устархана Куденетова. Вследствие этих неудач Бейбулат оставил в покое и Терек, и Сунжу, намереваясь перенести свою деятельность на Кумыкскую плоскость. Но слух о взятии Сардарябада, падение Эревания и пленение Тавриза парализовали все его действия. Под влиянием русских побед кумыки и чеченцы притихли, и при Бейбулате осталось не более 80 сторонников, представлявших собой уже не политическую силу, а простую шайку разбойников.